Глава 3. Концепция стратегического управления человеческими ресурсами. Введение. Стратегическое управление человеческими ресурсами фокусируется в целом на тех HR-стратегиях, которые были выбраны структурными подразделениями и компаниями. Целью данной главы является развитие этой базовой идеи посредством подробного изучения сущности SHRM и анализы общих принципов SHRM, в основе которых лежат концепция стратегического соответствия и ресурсно-ориентированный подход, а также понятие лучших практик, лучшего соответствия и группирования. Реальность SHRM, актуальность для HR-практики того, что порой представляется академическими знаниями или весьма туманным предметом, будет рассмотрена в конце главы. Определение SHRM. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами — это подход к управлению людьми, который нацелен на то, как достичь целей, стоящих перед организацией, припосредствии ее человеческих ресурсов с помощью интегрированных HR-стратегий, политик и практик. Он основывается на следующих положениях. Человеческие ресурсы организации играют стратегическую роль для ее успеха. Стратегии и планы HR должны быть интегрированы с планами и стратегиями бизнеса. Человеческий капитал является основным источником конкурентного преимущества. Именно люди реализуют бизнес-стратегию. Для планирования и внедрения HR-стратегий необходимо использовать систематический подход. Существует множество определений SHRM. Например, в общем виде Шулер описывал SHRM как всю ту деятельность, которая влияет на поведение людей, работающих над разработкой и внедрением стратегических потребностей бизнеса. Мэйби и другие ввели ключевое понятие способностей, определив SHRM как процесс развития корпоративных способностей, реализации новых организационных стратегий. Важность для SHRM деятельности, относящейся к человеческим ресурсам, подчеркивали Райт и МакМахан. определившие его как «формат продуманного размещения и деятельности человеческих ресурсов», ориентированный на то, чтобы способствовать достижению целей, стоящих перед организацией. Алвессон также уделял основное внимание достижению целей, но учитывал роль трудовых отношений, когда писал, что SHRM занимается тем, как управлять трудовыми отношениями всех сотрудников таким образом. чтобы оптимально способствовать достижению целей организации. Шулер и Джексон концентрировались на интеграции, утверждая, что SHRM — это систематическое установление связи между людьми и компанией. Сущность SHRM. Понятие SHRM сложное и в некоторой степени нечеткое. Для понимания SHRM необходимо проанализировать его элементы определить цели и исследовать значения. Элементы SHRM. Три ключевых элемента SHRM были описаны Maybe и другими. Первый — внутренние процессы организационных изменений обусловлены или вызваны к жизни процессами в изменяющемся окружении. Второй — под влиянием этих новых внешних факторов — конкуренции, технологии, потребительского спроса и так далее — Менеджмент должен разрабатывать соответствующие новые стратегии для защиты или продвижения корпоративных интересов. Третий. Такое стратегическое реагирование, в свою очередь, требует реакции самой организации. Если есть необходимость в том, чтобы достичь или реализовать новую стратегию, нужно наметить и внести изменения в некоторые или во все аспекты структуры и системы человеческих ресурсов. Данный анализ был дополнен Колбертом, который предложил, что SHRM основывается на двух фундаментальных постулатах. Первый — это идея о том, что человеческие ресурсы организации имеют критическое для стратегии значение. Навыки, поведение и отношения сотрудников обладают потенциалом для того, чтобы обеспечить как основу для разработки стратегии, так и средства для ее реализации. второй это убежденность в том, что практики HRM являются инструментами для развития стратегических возможностей Фонда человеческих ресурсов. Беккер и Хуселит отмечали, что SHRM более ориентирована на деятельность организации, нежели на деятельность индивидов. Они также подчеркивали роль систем управления HR в предоставлении решений для бизнеса в целом, а не отдельно взятых практик индивидуального HR-менеджмента. Цели SHRM. SHRM представляет перспективные пути решения критических вопросов, подхода к факторам успеха, связанных с сотрудниками, и способов принятия стратегических решений, имеющих серьезное долгосрочное влияние на поведение и успехи организации. Как настаивали м Lengnick Hall и к Lengnick Hall, достижение конкурентного преимущества за счет человеческих ресурсов требует того, чтобы эта деятельность осуществлялась с учетом стратегической перспективы. Основная цель стратегического HRM — создание стратегических возможностей, принятие соответствующих мер для того, чтобы в организации работали обладающие навыками, приверженностью и достаточной мотивацией сотрудники, что является необходимым условием для достижения устойчивого конкурентного преимущества. Здесь существуют две основные задачи. Первое это достижение соответствия или интеграции, то есть подгонка или выстраивание HR-стратегий вертикально с бизнес-стратегиями и взаимоинтеграция HR-стратегий. Вторая задача — обеспечение понимания направления в часто неспокойной внешней среде для того, чтобы потребности самой организации, равно как и индивидуальные и коллективные потребности ее сотрудников, удовлетворялись за счет разработки и внедрения последовательных и практических политик и программ HR. По замечанию Дайера и Холдера, SHRM должно обеспечивать определяющие принципы, которые одновременно будут являться обобщающими, учитывающими непредвиденные обстоятельства и интегрирующими. Обоснованием SHRM является воспринимаемое преимущество наличия согласованной и понятной основы для разработки и внедрения определенных форм подхода к управлению людьми, учитывающих меняющийся контекст, в котором работает компания, а также ее бизнес-планы и приоритеты. Помимо этого, они выступали в поддержку взаимодействия между целями HR и лежащей в основе бизнес-стратегии, а также соответствующих внешних условий. М. Ленгник-Холл и К. ленгник полагали, что данное обоснование держится на концепции достижения конкурентного преимущества посредством HRM. Рассматривая цели SHRM, необходимо принимать во внимание этические соображения, интересы всех заинтересованных сторон в организации, всех сотрудников в целом, а также владельцев и управляющих, и ответственность, лежащую на организации перед обществом. По выражению Стори, при мягкой форме управления человеческими ресурсами большее значение будет придаваться вопросам человеческих отношений в менеджменте. При этом подчеркивается необходимость постоянного развития, коммуникации, включенности, гарантии занятости, качества трудовой деятельности и сбалансированности трудовой жизни. Жесткая же форма HRM опирается на то, что результат будет достигнут посредством инвестирования в человеческие ресурсы в интересах бизнеса. SHRM пытается достичь необходимого баланса между жестким и мягким вариантами. Любая организация существует для того, чтобы реализовать свои цели. Для этого она должна обеспечить себя необходимыми ресурсами и эффективно их использовать. Но причем она должна учитывать человеческий фактор, являющийся элементом концепции мягкой формы HRM. По словам Квина Милса, планирование должно осуществляться с мыслью о людях, с учетом потребностей и стремлений всех членов организации. Проблема заключается в том, что в большинстве компаний в первую очередь рассматривается жесткий подход, а мягкий остается в стороне. Организации также должны учитывать свою ответственность перед обществом в целом на основании того, что поскольку они используют общественные ресурсы, то должны что-то возвращать обществу. проявление корпоративной социальной ответственности Corporate Social Responsibility, CSR, уильямс и другие определили как действие направленные на увеличение общественного блага, выходящие за пределы интересов компании и не предусмотренные законодательно. и рассматривали его как превышающее полномочия управления человеческими ресурсами. Но поскольку корпоративная социальная ответственность связана с этическим аспектом в интересах людей, то прослеживается явная связь, и, следовательно, она является таким аспектом поведения организации, который имеет все основания быть включенным в стратегический портфель HR-специалистов. Назначение стратегического HRM Хендри и Петтигрю предположили, что у стратегического HRM существует четыре назначения. Первое — использование планирования. Второе — последовательный подход к созданию и управлению HR-системами, основанной на политике занятости и кадровой стратегии и зачастую именуемой философией. Третье — сопоставление деятельности и политики HRM с определенной бизнес-стратегией. Взгляд на людей в организации как на стратегический ресурс для достижения конкурентного преимущества. Стратегия HRM направлена на решение общих организационных вопросов, относящихся к изменениям в структуре и культуре, эффективности и результативности работы организации, соотнесению ресурсов с будущими потребностями, развитию особых способностей организации, управлению знаниями и управлению изменениями. HRM имеет дело как с потребностью в человеческом капитале, так и с развитием производственных возможностей, то есть с способностью работать эффективно. В целом же, управление человеческими ресурсами решает любые важные вопросы, касающиеся людей, которые влияют на стратегические планы организации или на которых эти планы влияют. Как заметил Боксал, самые важные функции HRM, такие как выбор руководства высшего звена, или формирование позитивной формы трудовых отношений являются стратегическими в любой компании. Определяющей характеристикой стратегического HRM является его участие в вертикальной интеграции HR-стратегий с бизнес-стратегией, а также с горизонтальной интеграцией индивидуальных HR-стратегий между собой, то есть концепция стратегического соответствия, которая будет обсуждаться далее. Стратегическое соответствие. Понятие стратегического соответствия является основополагающим для SHRM, как это подчеркивалось рядом авторов. Главной ролью стратегического HRM должно быть обеспечение соответствия потребностям конкурентного окружения. Говоря о стратегическом управлении, мы подразумеваем, что деятельность HR должна систематически проектироваться и намеренно увязываться с анализом бизнеса и контекста, в котором он существует. Навыки и поведение сотрудников должны соответствовать стратегическим потребностям фирмы для того, чтобы трудовые ресурсы были источником конкурентного преимущества. Центральной предпосылкой теории стратегического управления человеческими ресурсами является то, что успешная деятельность организации определяется близким соответствием или сонастройкой HR-стратегии с бизнес-стратегией. Более подробно Шулер отмечал, что стратегическое управление человеческими ресурсами — это главным образом интеграция и адаптация. Оно должно создать условия, чтобы, первое, управление человеческими ресурсами HR было полностью объединено со стратегией и стратегическими потребностями компании. Вертикальное соответствие. Второе. Политика HR прослеживалась в областях любой политики и пронизывала иерархические структуры. Горизонтальное соответствие. Третье. HR-практики приспосабливались, принимались и использовались линейными менеджерами и сотрудниками как часть их повседневной работы. однако райт и макмахан указывали что максимально близкое соответствие может стать нецелесообразным когда организации приходится управлять изменениями и иметь дело с конфликтующими конкурентными целями в сложной экономической среде Парсел и другие считали что теперь существует необходимость не просто найти нужное соответствие но и проявить достаточно гибкости чтобы противостоять грядущим проблемам подобным же образом алан и райт Сообщали, что тесное соответствие между HRM и стратегией может препятствовать способности компании сохранять достаточную гибкость, чтобы приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Налицо конфликт между понятиями соответствия и гибкости. Стратегическая гибкость и соответствие Стратегическая гибкость определяется как способность компании реагировать и приспосабливаться к изменениям конкурентной среды. Соответствие ориентируется на взаимную ориентацию бизнес-стратегии с HR-стратегией и функциональных HR-стратегий между собой. Существуют разногласия по вопросу, что понятия гибкости и соответствия несовместимы. Соответствие предусматривает прочную взаимосвязь между HR-стратегией и бизнес-стратегией. Однако последняя должна быть гибкой, иначе каким образом можно поддерживать это соответствие? Но Райт и Снелл Предположили, что понятия соответствия и гибкости дополняют друг друга. Соответствие существует в определенный момент времени, тогда как гибкость должна присутствовать на протяжении временного промежутка. На первый взгляд цели соответствия и гибкости могут показаться несовместимыми, так как утверждается, что непростая задача, стоящая перед стратегическим управлением, это умение работать с изменениями, что требует гибкости, постоянно адаптируясь для достижения соответствия компании внешним обстоятельствам. Данный комментарий обращает внимание на важность такого элемента, как время в стратегическом HRM. Разработка и внедрение стратегии это эволюционный процесс. И действительно, стратегия может разрабатываться по ходу ее реализации в связи с новыми требованиями, возникающими в изменяющихся обстоятельствах. Различие во внешних обстоятельствах оказывают влияние на стратегию гибкости соответствия. Как указывали Райт и Снелл, в стабильной предсказуемой среде стратегическим решением может стать развитие сотрудников с узким диапазоном навыков и отсутствие развития для сотрудников, обладающих множественными навыками, и выявлением узкого диапазона поведения, например, сжатыми должностными инструкциями. Однако в динамической непредсказуемой среде Организации следует развивать органические HR-системы, обеспечивающие резервы человеческого капитала, когда сотрудники владеют широким диапазоном навыков и могут участвовать в различных видах деятельности. Необходимо стремиться к гибкости ресурсов, разрабатывая различные поведенческие сценарии и предлагая сотрудникам использовать их в неоднотипных ситуациях, не забывая о разнообразных произвольных видах поведения, которое может соответствовать разным ролям. Противоречие между соответствием и гибкостью может быть хотя бы частично разрешено при разграничении между существующим соответствием и будущей гибкостью и благодаря знакомству с представлением о том, что последняя является процессом, протекающим во времени. Другой вариант был предложен Минсбергом который различал стратегическое программирование и стратегическое мышление. Первое подразумевает выбор ряда последовательных действий для достижения стратегической цели, формализацию этих действий и описание результатов, которые ожидаются от их выполнения. Второе же предусматривает сбор информации из различных источников и формирование виденья на основе этой информации, указывающего, в каком направлении должен развиваться бизнес. Райт и Снелл предложили следующее. «Стратегическое программирование хорошо согласуется с достижением стратегического соответствия, тогда как стратегическое мышление согласуется с развитием гибкости». Ресурсно-ориентированный подход к стратегическому HRM. Ресурсно-ориентированный подход отражает убеждение в том, что именно многообразие ресурсов организации, включая человеческие ресурсы, формирует ее уникальный характер и создает конкурентное преимущество. Как описывается в главе второй, он основывается на идеях Пенроуза, которые были разработаны Вернерфельдом. Барни писал, что «ценные, редкие, неподражаемые и незаменимые ресурсы создают конкурентное преимущество». Позднее он определил человеческие ресурсы как включающие весь опыт, знания, суждения, наклонность рисковать и мудрость отдельных лиц, имеющих отношение к компании. Хэммл и Прохалат заявляли, что конкурентное преимущество достигается, если компания обладает человеческими ресурсами, которые она развивает таким образом, что начинает быстрее других обучаться и эффективно применять то, чему она научилась, на практике. Уникальные способности сотрудников, включая такие, как выдающаяся эффективность, производительность, гибкость, новаторство и способность предоставлять высококачественное индивидуальное обслуживание клиентам, — это те способы, с помощью которых люди создают важнейшую составляющую, способствующую тому, что компания опережает конкурентов. Помимо этого, люди являются ключевым фактором в управлении основными взаимосвязями, существующими между различными видами функциональной деятельности, а также в установлении важных внешних связей. Можно найти подтверждение тому, что одним из явных положительных следствий, которые дает конкурентное преимущество, основанное на эффективном управлении персоналом, является то, что такое преимущество невозможно сымитировать. Стратегии, политики и практики HR в организации являются специфической смесью процессов, процедур, личностных особенностей, стилей, способностей и организационной культуры. Они создают то, что Боксел назвал преимуществом человеческого процесса. Ресурсно-ориентированный подход дает практическое представление о ключевых аспектах политики и практики HR в компании, таких как управление человеческим капиталом, управление талантами, управление знанием, обучение и развитие. камуча утверждал, что с точки зрения ресурсно-ориентированного подхода компания представляет собой набор материальных и нематериальных ресурсов и возможностей, необходимых для конкурентоспособности продукта рынка. По его мнению, этот подход опирается на объединяющие принципы в сфере стратегического управления человеческими ресурсами, боксел отмечал, ресурсно-ориентированный подход компании в случае необходимости предлагает концептуальную основу для утверждения, что ключевые человеческие ресурсы являются источником конкурентного преимущества. Стратегической целью, порожденной ресурсно-ориентированным подходом, будет создание компаний, которые являются более разумными и гибкими по сравнению с конкурентами, за счет того, что нанимают главным образом одаренных людей и развивают их, расширяя диапазон их навыков. Следовательно, ресурсно-ориентированная стратегия заинтересована в совершенствовании человеческого или интеллектуального капитала компании. Как объяснял Ульрих, знание стало непосредственным конкурентным преимуществом для компаний, продающих идеи и отношения. Основной трудностью для организации — становится обеспеченней возможностей для того, чтобы она была способна находить, ассимилировать, оплачивать и удерживать необходимых ей талантливых сотрудников. По утверждению Беккера и других, существуют две особенности организационных систем, которые подчеркивают их неподражаемость и которые можно отнести к высокопроизводительным системам труда — траектория развития и случайная неопределенность. Траектории развития называются те принципы и правила, которые развиваются со временем и которые конкурентам нелегко приобрести на рынке. Случайная неопределенность подразумевает многочисленные неявные взаимосвязи в такой системе, которая не видна при взгляде на компанию со стороны. Аллен и Райт также отмечали, что названные траектории развития Беккером и Герхардом уникальные исторические условия, в которых формируется HRM в отдельно взятой компании, могут значительно затруднить возможность понять и скопировать ее. Значимость ресурсно-ориентированного подхода в компании состоит в том, что он подчеркивает важность подхода к управлению человеческим капиталом в HRM. Это дает основания для того, чтобы инвестировать в людей путем внутреннего подбора персонала, управления талантами Внедрение программ обучения и развития и использование всего этого в качестве инструмента для усиления конкурентного преимущества с акцентом на развитие гибкости и интегрирующих связей. Перспективы стратегического HRM. Делари и Доти настаивали, что организациям, берущим на вооружение определенную стратегию, требуются HR-практики, которые будут отличаться от тех, которые используют организации, выбравшие другие стратегии, и что в организациях, в которых стратегия HR более конгруентна с бизнес-стратегией, эффективность работы должна быть выше. Они определили три перспективы HRM. Первая — перспектива универсальности. Некоторые HR-практики настолько хороши, что они должны использоваться во всех организациях. Существует универсальная взаимосвязь между отдельными лучшими практиками и производительностью фирмы. Вторая — перспектива согласованности. Для того, чтобы быть эффективными, HR-политики должны быть согласованы с другими видами деятельности организации. Основной фактор согласованности — это стратегия организации. Это можно назвать вертикальным соответствием. Третья — перспектива конфигурации. Делари и Дотти утверждали, что для того, чтобы быть эффективной, организация должна разработать HR-систему, в которой будет как горизонтальное, так и вертикальное соответствие. Горизонтальное соответствие относится к внутренней согласованности HR-политик и практик организации, а вертикальное соответствие — к конгруентности системы HR с другими характеристиками организации, такими как стратегия компании. Идеальная конфигурация это та, которая будет обладать высшей степенью горизонтального соответствия. Альтернативный способ презентации этих перспектив был представлен Ричардсоном и Томпсоном. Они предложили использовать широко распространенные термины, такие как лучшая практика и максимальное соответствие, для перспективы универсальности и перспективы согласованности, а в качестве третьего названия предложили связывание. Данная классификация следовала той, которую рассматривал ГЭСТ, где соответствие описывалось и как идеальный набор практик, и как согласованность, и как связывание. Лучшие практики, максимальное соответствие и связывание описаны далее. Принцип лучших практик. Универсальный подход основывается на предположении, что существует определенный набор лучших HR-практик, и их применение повысит эффективность работы организации. Они универсальны в том смысле, что являются лучшими в любой ситуации. Перечень лучших практик. Было составлено несколько различных списков лучших практик, наиболее известный из которых — список Пфеффера. Он приводится далее. первая Гарантия занятости. вторая Избирательный наем. Третье. Самоуправляемые команды. Четвертое. Высокая компенсация, обусловленная производительностью. Пятое. Обучение, обеспечивающее развитие навыков и повышение мотивации сотрудников. шестое Сокращение разницы в оплате труда, обусловленной положением в компании. Седьмая. Общий доступ к информации. Гестом был составлен иной перечень. Первое. Отбор при найме и вдумчивое использование отборочных тестов для определения сотрудников с высоким потенциалом, способных внести максимальный вклад. Второе. Обучение и, в частности, признание того, что обучение — это непрерывная деятельность. Третье. Должностной формат, обеспечивающий гибкость, приверженность и мотивацию. включая действия, необходимые для того, чтобы сотрудники несли ответственность за то, что они в состоянии автономно и в полной мере использовать свои знания и навыки. Четвертое. Коммуникация, обеспечивающая двусторонний процесс передачи информации таким образом, чтобы все были в курсе. Пятое. Сотрудники становятся партнерами в программах собственности, что повышает осознание сотрудниками влияния их деятельности на финансовые показатели компании. Такие понятия, как высокая эффективность, высокая приверженность или вовлеченный менеджмент, как описано в главе 8, могут включать характеристики лучших практик. Проблемы, возникающие с моделью лучших практик. Категория лучшие практики была подвергнута суровой критике рядом авторов. Капелли и Крокер-Хефтер отмечали, что понятие единичного набора лучших практик переоценено. Практически в любой отрасли можно найти примеры успешных компаний, использующих специфические управленческие практики. Мы не согласны с тем, что эти специфические HR-практики помогают сформировать уникальные компетенции, которые придают отличительные характеристики продуктам и услугам и, в свою очередь, усиливают их конкурентоспособность. Беккер и другие были убеждены, что то количество внимания, которое уделяется лучшим практикам, явно преувеличено и, может быть, даже нецелесообразно. Парсел отмечал, что поиски лучших практик обычно становятся чем-то вроде морального крестового похода. Он также критически оценивал подход с использованием лучших практик или универсальности, указывая на несоответствие между верой в лучшие практики и ресурсно-ориентированным подходом, нацеленным на нематериальные ценности, включая HR, которые дают компании возможность превзойти своих конкурентов. Он спрашивал, каким образом универсальность лучших практик совместима с тем, что лишь некоторые ресурсы и программы действий считаются важными и ценными. являясь редкими и плохо поддающимися подражанию, и заявлял, что утверждение о том, будто набор лучших практик HRM может применяться повсеместно, ведет нас в утопический тупик. Боксел и другие выразили глубокое недоверие к заявлению о том, что конкретные практики HRM или их наборы применимы универсально, однако это не исключает поиска общих принципов управления работой и людьми. В соответствии с теорией согласованности, которая подчеркивает важность взаимодействия между организациями и их окружением, чтобы то, что делают организации, определялось контекстом, в котором они оперируют, трудно согласиться с тем, что существует такое явление, как универсальные лучшие практики. То, что хорошо срабатывает в одной организации, не обязательно сработает в другой, поскольку это может не соответствовать стратегии, культуре, стилю управления технологии или практикам, которые там используются. Беккер и другие отмечают, что высокоэффективные системы в организации весьма своеобразны и для достижения оптимальных результатов должны быть приведены в точное соответствие с индивидуальными потребностями компании, обусловленными ситуацией. Тем не менее, знание того, что считается лучшей практикой, можно использовать для принятия информированных решений о том, какие практики лучше всего будут соответствовать потребностям организации при условии, что есть понимание того, почему данная практика должна рассматриваться как лучшая, и что необходимо сделать для того, чтобы она сработала в контексте данной организации. Бейкер и Герхард доказывали, что идея лучшей практики больше подходит для определения принципов, на которых основывается выбор тех или иных практик, а не для практик как таковых. принцип максимального соответствия. Подход с точки зрения максимального соответствия делает упор на то, что HR-стратегии должны соответствовать контексту, конкретным обстоятельствам и типу организации. Максимальное соответствие можно рассматривать с точки зрения вертикальной интеграции или совмещения бизнес-стратегии организации с ее HR-стратегиями. Для этого разработан ряд моделей: жизненного цикла, конкурентной стратегии, и стратегической конфигурации. Модель жизненного цикла. Модель жизненного цикла основана на теории, что развитие компании проходит в четыре этапа — стартап, рост, зрелость и упадок. Эта теория соответствует теории цикла жизни продукта. Основная предпосылка для этой модели была описана Бердом и Мишуламом следующим образом. Эффективность управления человеческими ресурсами — зависит от его соответствия стадии развития организации. По мере роста и развития организации, программы, практики и процедуры HR должны изменяться таким образом, чтобы соответствовать новым потребностям. В соответствии с моделями роста и развития организации можно предположить, что управление человеческими ресурсами проходит через серию этапов по мере того, как организация становится более сложной. Буллер и Напье Объясняют, что на стадии стартапа управление HR-функцией может быть свободным и неформальным. Ее даже может выполнять основатель-владелец. По мере того, как происходит рост продаж, расширяется количество продуктов и рынков, появляется необходимость в новых сотрудниках. Для удовлетворения этой потребности уже недостаточно возможностей, которыми располагают основатель или линейные менеджеры. Как правило, в ответ на это организация формализует свою структуру, добавляя функциональных специалистов, в том числе HR. Роль HR на этой стадии роста заключается в привлечении нужных людей в нужных количествах, но помимо этого, данная стадия — это время инноваций и управления талантами, эффективностью, обучения и развития, а также разработки политики и практики вознаграждений. В то время как организация становится более зрелой, HR оказывается менее новаторским и более склонным к консолидации и развитию существующих практик, нежели к созданию новых. На стадии упадка HR уже не способен полноценно поддерживать программы, появившиеся на стадии зрелости. HR может принимать участие в решении трудных задач, таких как сокращение штата или передача управления третьей стороне. Это убедительная картина того, что может произойти, и она подтверждается эмпирическими исследованиями. Так исследование Шулера и Джексона представило свидетельство того, что компании, предоставляющие продукты, на стадии роста придавали больше значения инновации HR-менеджмента и планированию, чем такие же компании на стадии зрелости. Но эта модель скорее того, что может произойти, чем того, что должно происходить. Похоже, что у HR нет оснований почивать на лаврах в зрелой компании, и даже наоборот. Возможно, данная модель будет наиболее полезна в качестве аналитического инструмента, который предупреждает тех, кто планирует деятельность HR о том, что происходит в компании, и о том, что им нужно сделать. M. Lengnick-Hall и K. Lengnick-Hall были убеждены, что само понятие соответствия нуждается в переоценке. Исследования показали, что достижение соответствия не всегда бывает желательным. Более того, стремление сделать соответствие максимальным может оказаться нецелесообразным в случае, когда в организации должны произойти изменения или когда компания поставила перед собой конфликтующие конкурентные цели, чтобы соответствовать сложной конкурентной среде. Максимальное соответствие и конкурентные стратегии Портером были определены три стратегии, нацеленные на достижение конкурентного преимущества. Первая — стратегия инновации, когда компания — уникальный производитель. Вторая — стратегия качества, когда обеспечивается высокое качество продуктов и услуг для потребителя. Третья — стратегия лидерства по затратам, запланированный результат политики, направленный на управление расходами. Шулер и Джексон были согласны с тем, что для достижения максимального эффекта необходимо привести в соответствие характеристики людей, работающих в организации, с выбранной ею стратегией. Стратегическая конфигурация. Другой подход к максимальному соответствию предполагает, что организация станет работать более эффективно, если она будет соответствовать идеальному образцу, описанному в теориях, подобных тем, что были изложены Минсбергом и Майлзом и Сноу. Повышенная эффективность в таком случае будет обусловлена внутренним соответствием между паттернами контекстуальных, структурных и стратегических факторов. в составленный им типологии организаций, выделил пять категорий — простая структура, машинная бюрократия, профессиональная бюрократия, структура, имеющая несколько отделений и адхократия. Майлз и Сноу определили четыре типа организаций, классифицировав первые три типа как идеальные организации. Первый — разведчики, функционирующие в среде, характеризующиеся быстрыми и непредсказуемыми изменениями. Второй — защитники, оперирующие в более стабильной и предсказуемой среде и занимающиеся более долгосрочным планированием. Третий — аналитики, которые сочетают качества разведчиков и защитников — Они функционируют в стабильной среде, а также на тех же рынках, что и разведчики, там, где есть постоянная потребность в новых продуктах. Четвертый — реакторы, являющиеся нестабильными организациями, существующими в среде, которую они считают непредсказуемой. Им не хватает последовательной, четко определенной стратегии, и они не занимаются долгосрочным планированием. Исследования, проведенные Доти и другими, показало, что теория Майлза и Сноу имеет высокий уровень предсказательной валидности. Другими словами, она указывает на достаточно сильную связь между степенью соответствия с точки зрения контекста, структуры и стратегии и эффективностью организации. Это же исследование не выявило никакой значительной связи между эффективностью организации и типологией Минсберга. Комментарии к понятию максимального соответствия. Модель максимального соответствия выглядит более реалистично, чем модель лучших практик. Как отмечали Дайер и Холдер, неизбежный вывод о том, что лучше, определяется разными причинами. Поэтому можно утверждать, что максимальное соответствие более важно, чем лучшие практики. Но у понятия максимального соответствия есть свои ограничения. Пауве утверждал, что нужно избегать ловушки ограниченного детерминизма. То есть, такого поведения, как если бы контекст абсолютно определял стратегию, должна быть возможность делать стратегический выбор. Существует опасность того, что HR-политики и практики будут механически подгоняться под стратегию. Заявление о том, что существуют единичные контекстуальные факторы, определяющие HR-стратегию, не вызывает доверия, и поэтому внутреннее соответствие не может быть полным. Как отмечал Боксол, Невозможно сделать так, чтобы все принципы деятельности HR отражали выбранную конкурентную или экономическую миссию Парсел ссылается на понятие своеобразных обстоятельств, которое показывает, что каждая компания должна делать выбор в пользу не только бизнеса и операционных стратегий, но и относительно того, какой тип HR-системы наилучшим образом соответствует ее целям. Кроме того, он заметил, что поиск вариантов или соответствующей модели HR также ограничен невозможностью смоделировать все вероятные переменные, сложностью показать все их взаимосвязи и тем, как изменения одной переменной повлияют на другие, не говоря уже о необходимости моделировать специфические или зависящие от способа интегрирования непредвиденные обстоятельства. Связывание. Связывание или конфигурация — Это разработка и внедрение нескольких HR-практик совместно, таким образом, что они оказываются связанными и взаимоподдерживающими и поэтому дополняют и подкрепляют друг друга. Это процесс горизонтальной интеграции или внутреннего соответствия, который также называют взаимодополняемостью. Ричард и Томпсон убеждены, что успешность стратегии зависит от объединения вертикального или внешнего соответствия с горизонтальным или внутренним. Они пришли к выводу, что компания, объединяющая связанные HR-практики, должна работать более эффективно, если при этом она также достигает высокого уровня их соответствия своей конкурентной стратегии. Макдаффи объяснял понятие связывания следующим образом. Понятие связки подразумевает идею того, что практики в связках взаимосвязаны и имеют внутреннюю последовательность, и что чем больше, тем лучше. когда речь идет о влиянии на эффективность благодаря воздействию разнообразных практик, накладывающихся друг на друга и поддерживающих друг друга. Его исследование, проводившееся на автомобилестроительных заводах в США, показало, что новаторские HR-практики оказывают влияние на эффективность работы не только индивидуально, но и как взаимосвязанные элементы во внутренне-последовательной HR-связке. Дайер и ривс отмечают, что связки или конфигурации деятельности более важны для увеличения производительности труда, чем любая отдельно взятая деятельность. Логика в поддержку связывания прямолинейна. Поскольку индивидуальная производительность — это производная как от способностей, так и от мотивации, есть смысл пользоваться практиками, нацеленными на усиление и того и другого. Авторы объяснили, что у сотрудников Есть несколько способов, благодаря которым они могут получить необходимые навыки, такие как тщательный отбор и обучение, и многочисленные виды стимулов, способных повысить мотивацию, различные формы материальных и нематериальных вознаграждений. Их исследование разных моделей, включающие перечень HR-практик, устанавливающих связь между HRM и эффективностью работы, показало, что почти во всех моделях были отмечены вовлечения, тщательный отбор, широкомасштабное обучение и дифференцированная компенсация. Последующее исследование, проведенное на 43-х автомобильных предприятиях, показало, что если практика высокой степени вовлечения в работу вводилась параллельно с дополняющими ее HR-практиками, то не только новая рабочая практика давала постепенный прирост производительности труда, но и комплементарные практики приносили такой же эффект. Целью связывания является достижение согласованности, являющейся одним из четырех назначений стратегического HRM по определению Хендри и Петтигрю. Согласованность появляется тогда, когда был разработан набор взаимоподдерживающих HR-политик и практик, способствующий реализации стратегии организации по приведению в соответствие ее ресурсов и потребностей, повышению производительности и качества, а на коммерческих предприятиях и по достижению конкурентного преимущества. Дэвид Гест включил в предложенный им ряд предложений для HRM пункт о том, что стратегическая интеграция, в числе прочего, имеет отношение к способности организации сделать так, чтобы различные аспекты HRM были согласованы. Процесс увязывания HR-стратегий является важным аспектом понятия стратегического управления человеческими ресурсами. В каком-то смысле SHRM является целостным, имеет отношение к организации как к целому объекту и адресовано вопросам, которые касаются организации в целом. Ему не интересны отдельно взятые программы или методы или ситуативно обусловленная разработка HR-практик. Обсуждая четыре политические области деятельности HRM, влияние сотрудников, поток управления человеческими ресурсами, системы вознаграждения и рабочие системы, БИР и другие предположили, что такая структура может стимулировать менеджеров к планированию того, как выполнить основные задачи HRM в единой согласованной манере, а не прибегая к способу, основанному на несвязанной комбинации прошлых практик, случайностях или спонтанном реагировании на давление извне. Один из подходов к понятию связывания предполагает, что для достижения какой-то степени согласованности необходим доминирующий стратегический императив или движущая сила, такая как производительность, обслуживание клиентов, качество, возрастающая степень вовлеченности, управление талантами или необходимость развивать навыки и компетенции, которые инициируют запуск различных процессов и политик, созданных таким образом. чтобы быть связанными и совместно обеспечивать получение результата. Развитие систем с высокой производительностью, высокой приверженностью или высоким уровнем вовлечения тоже своего рода связывание, так как оно помогает так сгруппировать HR-практики, что это позволяет добиться синергического эффекта и более высокой эффективности. Связывание может происходить разными способами. Например, путем создания моделей компетенций, которые используются для оценки и развития, уточнения стандартов рекрутинга, определения потребностей обучения, паттернов поведения или стандартов производительности, а также служат основанием для планирования кадровых ресурсов. Они также могут быть включены в те процессы управления, цели которых ориентированы главным образом на развитие, а компетенции используются в качестве критериев для анализа поведения и оценки потребностей в обучении и развитии. Оценка работы может зависеть от уровня развития компетенций, а также может быть введена система оплаты труда на основе компетентностного подхода. Карьерное продвижение может определяться структурой грейдов, исходя из требований к уровню компетентности. Структура семей должностей. и таким образом закладывать основу для программ обучения и развития. Они могут использоваться как для определения карьерного развития, так и для возможного повышения оплаты труда. Высокоэффективная система труда увязывает различные HR-практики также как и управление талантами. Проблема с подходом связывания состоит в том, чтобы определить наилучший способ совмещения различных практик. Не существует свидетельств, подтверждающих преимущество одного вида связывания перед другими. Реальность стратегического HRM. Стратегическое управление человеческими ресурсами, как показала данная глава, предоставляло широкое поле деятельности для кабинетных ученых на протяжении многих лет. Но какое значение имеет построение всех этих концепций для реальной жизни? Что могут получить из этого те, кто на практике должен будет использовать эти идеи в собственном бизнесе? Хендри и Петтигрю опубликовали серию работ, описывающих кейсы, демонстрирующие важность изучения возникающих процессов разработки и внедрения стратегии. Они показали, что это сложный интерактивный процесс, находящийся под значительным влиянием исторических факторов контекста, в котором он происходит. Перед тем, как ответить на эти вопросы, стоит вернуться к обоснованию стратегического управления человеческими ресурсами, к тому, что оно является основой для развития и внедрения таких способов управления людьми, которые способствуют тому, что организация достигает своих целей, принимает во внимание меняющийся контекст, в котором работает компания, а также ее долгосрочные потребности. Стоит также помнить о том, что SHRM — это образ мышления, который становится реальным тогда, когда он порождает действия и реакции, которые можно расценивать как стратегические либо в общем виде, либо в виде специфических HR-стратегий или стратегического поведения HR-профессионалов, работающих бок о бок с линейным менеджментом. Перкинс и Шортленд раскрыли сущность достоинств того, что они назвали информированным обдумыванием. На рисунке 3.1 в PDF-приложении Показано, что SHRM заключается как в HR-стратегиях, так и в стратегическом управлении, которым занимаются HR-профессионалы. Существует выбор между этими стратегиями и стратегической ролью HR, и этот выбор основывается на стратегическом анализе, проводящемся в рамках проверки стратегии. Обратитесь к набору стратегических инструментов в части 4 в PDF-приложении к аудиокниге. Основные выводы Определение стратегического HRM Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами — это подход к управлению людьми, который нацелен на то, как достичь целей, стоящих перед организацией, при припосредствии ее человеческих ресурсов с помощью интегрированных HR-стратегий, политик и практик. Он основывается на основополагающем утверждении о том, что человеческие ресурсы в организации играют стратегическую роль в ее успехе. Концептуальная база стратегического HRM. Стратегический HRM — это интерфейс между HRM и стратегическим менеджментом. Он использует понятие HRM в качестве стратегического, интегрированного и последовательного подхода и развивает его в соответствии с концепцией стратегического менеджмента. Человеческие ресурсы организации играют критически важное стратегическое значение. Практики HRM в компании являются инструментарием для развития стратегических возможностей имеющихся человеческих ресурсов. Цель стратегического HRM. Для создания стратегических возможностей необходимо принимать соответствующие меры. В организации должны работать обладающие навыками, приверженностью и достаточной мотивацией сотрудники, что является необходимым условием для достижения устойчивого конкурентного преимущества. Положение ресурсно-ориентированного подхода. Создание компаний, которые являются более разумными и гибкими, чем их конкуренты, за счет того, что нанимают более способных сотрудников и развивают их, расширяя диапазон имеющихся у них навыков. Три перспективы HRM, Деллари и Доти. Первая — перспектива универсальности. Некоторые HR-практики настолько хороши, что они должны использоваться во всех организациях. Вторая — перспектива согласованности. Для того, чтобы быть эффективными, HR-политики должны быть согласованы с другими видами деятельности организации. Третья — перспектива конфигурации. Соотнесение HRM с конфигурацией организации с точки зрения структуры и процессов. Концепции лучших практик и максимального соответствия. Концепция лучших практик основывается на предположении, что существует определенный набор лучших HR-практик, являющихся универсальными в том смысле, что они будут лучшими в любой ситуации и их применение повысит эффективность работы организации. Данная концепция подвергается критике, так как она не учитывает локальный контекст. Концепция максимального соответствия особое внимание уделяет тому, что HR-стратегии должны соответствовать контексту и обстоятельствам, в которых работает организация. Максимальное соответствие можно понимать как вертикальную интеграцию или согласованность HR-стратегии с бизнес-стратегией организации. Значение связывания. Процесс связывания HR-стратегий является важным аспектом концепции стратегического HRM, который имеет отношение к организации как к единому целому и занимается вопросами, решаемыми в масштабе всей организации. Практическое применение теории стратегического HRM. Теория касается основных вопросов, связанных с людьми, которые оказывают влияние на стратегические планы организации или находятся под их влиянием. Она создает основание для тех, кто работает в HR, выступая в качестве стратегических партнеров на повседневной основе.